«Кожа и книги». Глава двадцать пятая. До изобретения книгопечатания каждая книга была единственной в своем роде. Чтобы получился новый экземпляр, кто-то должен был долго и упорно воспроизводить текст буква за буквой, слово за словом. Большинство произведений существовало в малом количестве копий, и любой текст мог запросто исчезнуть совсем. В любую минуту в древности последний экземпляр книги рисковал пропасть с полки, быть сожранным термитами или отсыреть до негодности. Вода или челюсти насекомых навеки вечные заглушали чей-то голос. Небольшие разрушения случались на каждом шагу. В ту пору книги отличались хрупкостью. Любой из них с большей вероятностью предстояло исчезнуть, чем сохраниться. Выживание зависело от воли случая, обстоятельств, от того, насколько ее ценили владельцы, и, в наши дни это далеко не так важно, как тогда, от сырья. Хлипкие предметы из быстро портящихся, рвущихся, разлезающихся материалов. Изобретение книги есть история войны со временем за улучшение вещественных практических аспектов, прочности, цены, долговечности, легкости физического воплощения текста. Даже малюсенький шажок по пути прогресса увеличивал продолжительность жизни слова. Камень, разумеется, долговечен. Древние писали на нем, как сегодня пишем мы, на мемориальных досках, могильных плитах, стенах и пьедесталах, каких много в наших городах. Однако книга лишь метафорически может быть каменной. Розетский камень, в котором почти 800 кило — монумент, а не предмет. Книге предлагается быть легкой в переноске, способствовать уединению пишущего и читающего, сопровождать читателя и умещаться в багаж. Ближайшие предки книг — таблички. Я уже говорила о месопотамских глиняных табличках, распространенных на территориях современных Сирии, Ирака, Ирана и Ордании, Ливана, Израиля, Турции, и Греции, в частности, Крита. Кое-где ими пользовались аж до начала нашей эры. Таблички высушивались на солнце, как необожженные кирпичи. Смочив поверхность, можно было стереть знаки и написать новый текст. В печах обжигали нечасто, поскольку глина тогда становилась непригодной для нового применения. Хранили подальше от сырости, стопками на деревянных полках, а также в плетеных корзинах и кувшинах. Дешевые и легкие, но ломкие носители. До наших дней дошли таблички величиной с кредитную карту, мобильные телефоны, всяческих других размеров вплоть до 30-35 сантиметров. Относительно длинный текст они не могли вместить даже с двух сторон. Это причиняло большие неудобства. Части произведения легко могли пропасть при утрате нескольких табличек его составляющих. В Европе чаще пользовались табличками из древесины, металла или слоновой кости, окунаемыми в воск и смолу. Вощеную поверхность процарапывали заостренной металлической или костяной палочкой, оканчивающейся с противоположной стороны лопаточкой, чтобы стирать неверно написанное. На вощенных табличках обреталось в древности большинство писем, черновиков, заметок и прочих мимолетных текстов. На них упражнялись дети, как мы в свое время на незабываемых тетрадных листочках в узкую линейку. Прямоугольные таблички были удачным изобретением с точки зрения формы. Прямоугольник по каким-то причинам приятен глазу. Он ограничивает уравновешенное, конкретное, обозримое пространство. Большинство окон, витрин, экранов, фотографий и картин прямоугольны. Книги, в конце концов, после долгих исканий и экспериментов, также остановились на этой форме. Свиток папируса совершил настоящую революцию в истории книги. Евреи, греки и римляне приняли его на ура и начали считать частью собственной культуры. В отличие от табличек, листы папируса тонкие, легкие и гибкие, а если их свернуть в трубку, весьма протяженный текст можно уместить в малом пространстве. В обычный свиток без труда входила греческая трагедия, не самый длинный диалог Платона или одно из Евангелий. Это был гигантский шаг вперед в деле сохранения плодов мысли и воображения. Папирусные свитки оттеснили таблички на второй план. Их уделом стали заметки, черновики, другая маловажная писанина. Таблички стали подобны бесполезным распечатанным на принтере листам, которые мы иногда называем оборотками. Даем детям для рисования или используем под списки дел, которые нам не суждено переделать. Но и у папирусов были недостатки. В сухом египетском климате они прекрасно сохраняли гибкость и белизну, но от европейской сырости темнели и крошились. Намоченный высушенный папирусный лист легко ломается. В древности самые ценные свитки укрывали в кувшинах, деревянных ящиках или кожаных мешках. К тому же для письма годилась только одна сторона — та, где растительные волокна шли горизонтально. На другой вертикальные прожилки мешали Каламу продвигаться и Исписанная сторона заворачивалась внутрь свитка, дабы защитить ее от света и касаний. Папирусные книги, невесомые, прекрасные и удобные, требовали бережного обращения и хранения. Они приходили в негодность от обычного использования чтения. Холод и дождь разрушали их. Вследствие своей растительной природы они возбуждали прожорливость насекомых и огня. Как я упоминала, свитки изготавливали только в Египте. Система экспорта просуществовала, уцелев даже при мусульманском владычестве до XII века. Фараоны и цари Египта, монополисты, определяли цену восьми разновидностей папируса, имевшихся на рынке. И, подобно странам-экспортерам нефти, Египет не брезговал мерами давления или саботажа. Один такой случай, имевший неожиданные последствия для истории книг, произошел в начале II века до нашей эры Птолемея V снедала зависть, и он спал и видел, как бы навредить конкурирующей библиотеке в Пергаме, современная Турция. Основал ее эллинистический монах Эвмен II, перенявший столетия спустя хватку и сомнительные методы первых Птолемеев в составлении книжных коллекций. Он также стремился привлечь ко двору светил науки и собрал группу мудрецов, похожую на обитателей Мусиона. Своей столицей в мен желал затмить ослепительную культуру Александрии, тем более что политическая власть Египта слабла. Птолемея, осознававшего, что лучшие времена позади, это приводило в бешенство. Он не собирался терпеть выпады в сторону библиотеки, составлявшей гордость его рода. Рассказывают, даже бросил в тюрьму своего библиотекаря Аристофана Византийского, узнав, что тот хотел перебраться в Пергам под покровительство Эвмена. Аристофана обвинили в измене, Эвмена в похищении. Но пленение Аристофана Византийского стало главным ответным ударом. Птолемей прекратил поставлять в царство Эвмена папирус, чтобы удушить вражескую библиотеку, лишив его лучшего, имевшегося в ту эпоху, пищевого материала. Эта мера могла бы сокрушить врага, но к ярости мстительного царя эмбарго лишь поспособствовало прогрессу, да еще и обессмертило название ненавистного государства. В пергаме усовершенствовали древнюю восточную технику письма по коже, считавшуюся дотоле сугубо местной и второстепенной. По городу, в введшему улучшенный материал в общий обиход, его стали называть пергаментом. Века спустя это изобретение до неузнаваемости изменит будущее книг. Пергамент делали из телячьих, овечьих, бараньих и козьих шкур, Шкуры вымачивали в извести в течение нескольких недель, а потом растягивали на деревянных рамах и высушивали. При этом прожилки в коже выпрямлялись, получалась гладкая поверхность, которую отскребали до нужной белизны, красоты и толщины. Длительный процесс изготовления вознаграждался мягкими, тонкими, пригодными для письма с обеих сторон и, что особенно важно, долговечными листами. Итальянский писатель Васко проталини сказал, что литература есть упражнение в каллиграфии на коже. Он имел в виду не пергамент, но образ получился идеальным. Когда новый материал восторжествовал, книги превратились как раз в это. В тела, населенные словами, мысли, вытатуированные на коже.